Глава 17. Инструкция по витью веревок из мужа. Примерно через 40 минут. Виктор чадаев Спасибо, анджела Обозреваю пирамиду из тарталеток с черной икрой, вдыхаю аромат свежесваренного кофе и уже истекаю слюной. Собираюсь засунуть в рот сразу две, а лучше три тарталетки. Жаль, не вместятся уже тяну руку к импровизированному ужину, но в этот момент в кармане раздается крайне настырное жужжание. Подсознательно чувствую, жужжание непростое, больно забористо долго жужжит. Достаю телефон, смотрю на экран и точно, она любимая ненаглядная женушка. Знает, когда позвонить, носом чует. Локатора у неё там, что ли? Или вмонтировала в кабинет камеру. Не удивлюсь этому обстоятельству, не удивлюсь. «Витя, у тебя давление». Стандартная фраза, когда прошу кофе. «Витя, у тебя сердце». Обычно произносится, когда хочу съесть пирожок с мясом. «Витя, у тебя печень». Это при употреблении горячительных напитков. Иногда мне кажется, что она просто констатирует факт наличия этих органов. Иначе зачем такое говорить? а вредном моему, отнюдь не нежному организму, Мария считает абсолютно все, что естся вне дома и ресторанов, куда она так любит меня затаскивать. Дома может спокойно подать на завтрак блинчики со сгущенкой, на ужин стейк с картошкой фри. Зато перекусы на работе – смерть, особенно вечером, особенно когда смею на этой самой работе засиживаться. Эта женщина профессионально вьет из меня веревки, трудится неустанно, ей бы за это медали или премию, а если не дадут, так сама себя выпишет, за мой счет, разумеется. Она готова даже лично привозить еду в офис, но от чего то мне кажется, это лишний повод заявиться и нарушить рабочий процесс, что она и без того частенько делает. Я еще пару секунд соображаю, что же мне все-таки делать. То ли есть, то ли ответить на звонок. Мария меж тем названивает с удивительной настойчивостью. Если жене что-то надо, она из-под земли достанет. Наконец, решаю взять трубку. Просил же сегодня вечером не беспокоить. Мне нужно подготовить речь для будущих инвесторов. «Ты что, есть там надумал?» Точно камеру установила. «Мария!» «Ладно, ладно, Витечка, пожалуйста, не ругайся». Неожиданно начинает сюсюкать жена. «Ей что-то надо. Сюсюканье никогда даром не обходится». «Влад не рядом?» «Уехал в спортзал, а что?» «Ты сидишь?» «Эээ... -э нет. Парю под потолком. Так же обычно люди работают. Разве ты не знала?» «Сейчас не до смеха!» «Лиза беременна!» И правда, шутить резко расхотелось. «Влад, зараза, ни слова не сказал, ни полслова!» как это что получается?» «Я дедом буду?» «Ты точно знаешь?» «Лиза сказала!» Сердце бьется чаще, в груди дыхание замирает, и тут слышу. «Ну, не совсем сказала, но...» Дыхание замирать перестает, а вот сердце начинает биться еще быстрее и, кажется, повышается давление. Но я точно знаю. Лиза выронила чек, я посмотрела, что там. Вдруг говорит она. Какой чек? На тесты! Жена произносит это слово, словно я должен сразу все понять. Я либо тугодум, либо из Марии объясняльщик, такой же, как я. Диетолог, поскольку до меня не доходит. Тесты? Переспрашиваю в немой надежде, что таки снизойдет до объяснений. И она с сходит Тесты? Ну, для определения беременности. Она купила целых семь штук. Семь? Вот для чего бы ей надо было столько? Значит, точно дело не чисто. Будет нам внучок или внучка. А Влад ничего про дату свадьбы не говорил? Не говорил. А ты спроси. Он же вообще ничего не говорил про планы. Как, спрошу. Ты соображаешь, чего хочешь? Ну, Витечка, ну, миленький мой, родной. Завела шарманку. Хочешь, я тебе массаж? Хочешь, поедем на твою кубу? Вот что хочешь, но провентилируй вопрос. Твой же внук в конце-то концов. А то с животом какое платье. Пусть сейчас женится, а я лизит. Такой наряд придумала, такой наряд. Ладно. «Провентилируешь?» — уточняет она. «И даже прокондиционирую. Но чтобы на Кубу точно со мной поехала». Говорю последнее твердо, размеренно, чтобы наверняка поняла, что теперь не отвертится. Но надо знать мою жену. Тут же предпринимает попытки. Может, все же на карибы Куба, оно как-то не то. Куба, рявкаю к командирским басам и кладу трубку. А жизнь-то налаживается. И внук, и Куба.